— Он вообще ни с кем не разговаривает, — ухмыльнулся Лебо. — Словом ни с кем не перекинется. Станешь, бывало, с ним рядом отлить в сортире, так шутки от него не дождешься. Разве что башмак тебя обделает. Лебо пихнул Руби локтем в бок и разразился хохтом, довольный собственным остроумием. Как и в «Оверленд Тракинг», детектив Боуя получила в Superfine Transport копии путевых листов Элроя Дойла за последние два года и взяла со всех, с кем общалась, слово, что ее посещения они сохранят в тайне. В отличие от других фирм из ее списка, Suarez Motors and Equipment занималась не перевозками, а ремонтом автомобилей и небольших грузовиков, а также продавала запчасть к ним. Элрой Дойл подрабатывал здесь иногда автомехаником. Однако с месяц тому назад он внезапно ушел с работы и не явился даже забрать чек, свою последнюю зарплату. Когда Педро Суарес, молодой владелец этого бизнеса, показал Руби Боуи чек, она сразу попросила снять с него копию. — Он хороший механик? — спросила она Суареса очень хороший работает быстро но сколько от него неприятностей чуть что лезет в драку я как раз собирался увольнять его когда он ушел сам а как по вашему элрой Дойл умен да в том смысле что он быстро всему обучается достаточно объяснить один раз или показать и он уже усвоил но он совершенно не контролирует себя Сوارс добавил, что его фирма имела небольшие побочные заработки, занимаясь доставкой запчастей в окрестные магазины, у которых не было собственного транспорта. Для этого использовались два малогабаритных грузовика. Элрой Дойл привлекался когда-нибудь к этой работе? Спросила Руби. Конечно. Он подменял иногда ребят, которые занимались доставкой постоянно. У вас Сохранились записи, когда и куда он ездил. Суарес скорчил гримас. «Так и знал, что вы спросите об этом. То есть записи у нас должны быть. Но вот чтобы их найти...» Он провел Рубе куда-то на задворке в маленькую затхлую комнатенку с заваленными бумагами-полками, несколькими канцелярскими шкафами и копировальной машиной. Суарес... Указал ей на шкафы. «Вам ведь нужна документация за последние два года? Тогда все должно быть здесь. Боюсь только, что искать вам придется самой. Это ничего. Если вы не возражаете, я попользуюсь вашим ксерксом. Пользуйтесь на здоровье». Потом Суарес нахмурился. «Если Дойлу вздумается заехать за своим чеком именно сейчас...» Проводить его к вам ни в коем случае. Боуэ еще раз повторила просьбу хранить тайну. Большую часть дня ей пришлось копаться в счетах, накладных и ведомостях выдачи зарплат. Зато в итоге она получила полную картину работы Элреа Дойла в фирме «Суарес Моторс». В компаниях Priet fast delivery и Порки Стракинг тоже не отказались помочь детективу Боуи, и ее визиты туда помогли пролить дополнительный свет на некоторые черты характера Дойла, например, на его нежелание работать постоянно. Когда ему хотелось немного поработать, скорее всего, просто кончались деньги, он звонил в одну из компаний и временно нанимался в ту из них, где требовались услуги. У него хватало ума не обманывать хозяев и не красть у них, но необузданная агрессивная натура была ему неподвластна. Теперь перед Руби Боуи встала задача сверить полученную информацию с хронологией серийных убийств. Вернувшись на свое рабочее место в отделе, она в первую очередь занялась преступлениями, совершенными за пределами Майами. 12 марта Хэлл и Мэйбл Ларсон